Это был старик с лицом бронзового цвета, с куластым чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверную силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет –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 Остановившаяся позади его, вскрикнула «Глядит! Глядит!» и подпятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю. «А что ж, возьмите портрет!» — сказал хозяин. «А сколько?» — сказал художник. «Да что за перо дорожится? Три четверточка давайте?» «Нет». «Ну да что ж дадите?» «Дву сказал художник, готовясь идти». Э, к цену какую завернули! Да за дву одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить. Господин, господин, воротитесь!» Гривенечек хоть прикиньте. Возьмите. Возьмите, давайте гривенный Право для почину только. Вот только что первый покупатель. За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший так уж и быть, пропадай картина.